Глава четвертая. Война. Было ужасно неловко слышать, как плачет мать. Облегчение наступило, когда она высморкалась и совладала с собой, осторожно вытерев слезы кончиками двух пальцев, чтобы не размазать макияж. Она положила ключ от ящика в карман, встала и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь, с такой осторожностью, как будто в пустой кровати спал больной. Трис оставалась на месте, прислушиваясь к шагам матери, удалявшимся в сторону лестницы. Где-то закрылась дверь, и оттуда донеслось неразборчивое бормотание. Наконец Трис осмелилась выползти из-под кровати. Запертый ящик манил ее, и она слегка подергала ручку, но тщетно, он не поддался. Сделав глубокий вдох, она мягко открыла дверь и выскользнула наружу. Коридор был пуст. И Трис вознесла небесам безмолвную молитву, подойдя к двери напротив. «Пожалуйста, пусть это будет моя комната». К своему облегчению она оказалась в маленькой комнатке, которую сразу же узнала. Лоскутное одеяло на кровати, новая книжка феи цветов на прикроватном столике, лимонного цвета обои. Да, это ее комната. Примечание. Фея цветов. Книга английской художницы Сосиль Мэри Баркер. Годы жизни, 1895-1973. Прославившийся изображениями фей и эльфов. Конец примечания. Она слабо пахла рыбьим жиром и саше в шкафу. Под ногами, знакомая шероховатость старого, продолговатого пятна от какао, от которого так и не смогли очистить ковер. Волна облегчения охватила ее, потом утратила свою пузырящуюся радость и схлынула, оставив Трис выдохшейся и беспокойной. Даже ее маленькое убежище больше не дарило ей чувства защищенности и покоя. Мать сказала, что письма приходят от того человека, из-за которого они беспокоятся, Они думают, он напал на меня, поэтому увезли меня домой, где я буду в безопасности. Но если он оставлял письма в столе Себастьяна, значит, он как-то попал в комнату. Дом небезопасен. Кем бы он ни был, он может сюда проникнуть. В углу комнаты возвышался гардероб. Воображение Трис сразу же наделило его затаившимися убийцами. Однако, когда она распахнула дверь... На нее смотрели только безобидное хлопковое платье. Повинуясь импульсу, она провела пальцами по кружевным воротничкам, пытаясь разбудить память. Ее рука замерла на кремовом блейзере с соломенной шляпкой, болтавшейся на той же вешалке. Вещи действительно взволновали ее память, но также вызвали болезненный комок чувств. Два года назад Трис носила эти вещи во время краткого пребывания в подготовительной школе святой Бриджит. Ей нравилось ходить в школу, но из-за нее она заболела. Трис не замечала, что посещение школы заставляет ее болеть. На самом деле ей казалось, что она становится лучше, веселее и счастливее. Проведя значительную часть жизни в одном доме, она уходила из него каждое утро с почти болезненным возбуждением. Но ее родители изменились, стали недовольны и сердиты. Все было не так и неправильно, и в глубине души она чувствовала, что это ее вина. Часто они щупали ее лоб за завтраком, приходили к выводу, что она слишком взволнованна, и оставляли ее дома. Каждый день расспрашивали ее о школе и заявляли, что учителя довольно нерадивы в чем-то, чего она не замечала. Однажды Трис поймали за разговорами на уроке и оставили после занятий. Прошло всего десять минут, но ее родители впали в ярость. После взаимных обвинений крещенты забрали обеих дочерей из школы. Трис умоляла отца позволить ей остаться, от чего он разволновался еще больше, чем прежде. Он делает все это ради нее, он ее защищает. Почему она пытается повернуться к дому спиной? Потом она много часов проплакала, пока ее не затошнила и не заболела голова. Разумеется, тогда она поняла, что она действительно больна, и ее родители во всем правы. Осознание того, что эта форма теперь ей мала, наполнило с тоской и печалью, а также чувством вины за эти ощущения. Она закрыла дверь шкафа, чтобы не видеть форму, и ей показалось, что периферическим зрением она уловила какое-то движение. Она напряглась и с обостренными до предела чувствами обвела взглядом комнату. Все вокруг было неподвижно, но кто-то смотрел на нее. С туалетного и прикроватного столиков на нее уставились тряпичные куклы, сшитые матерью. Французская кукла с вишневым ротиком и фарфоровая балерина, которую ей подарил отец после ее первой серьезной лихорадки, почти в качестве вознаграждения. В любой другой день их присутствие успокаивало, но сегодня... По мере того, как Трис смотрела на них, она могла думать только о расколотом лице Ангелины. Они были неподвижны, не более чем немые мягкие свертки из ткани и фарфора. Или они просто не шевелятся, наблюдая за ней в ожидании, когда она отведет взгляд, и тогда... «Прекратите на меня смотреть!» Мысль, что все они могут медленно поворачивать головы, следя за ней, звенеть фарфоровыми глазками или кричать, была невыносимой. Соскочив с кровати, Трис схватила наволочку, торопливо свалила в нее всех кукол и завязала узлом. В поисках места, куда спрятать кулек, она выдвинула ящик и замерла. Внутри лежали дневники, которые она вела годами, все с разными кожаными или тканевыми обложками. Все были открыты, и оборванные края бумаги демонстрировали, где вырваны страницы. Они были изуродованы точно так же, как дневник, который она взяла в поездку. Это все меняло. Один испорченный дневник еще куда ни шло. В порыве импульсивной злобы это вполне могла натворить Пен, если бы ей подвернулась возможность. Уничтожение семи дневников в двух разных местах подразумевало метод и план – «Неужели Пен действительно настолько организованно? Может, это вообще не Пен? Может, загадочный враг отца побывал в комнате Трис и обыскал ее вещи? Мама!» Трис хотела позвать мать, но из ее горла вырвался лишь слабый хрип. В следующий миг, ощутив страх и растерянность приведя искалеченных тетрадей, она быстро закрыла ящик, радуясь, что никто ее не слышал. Она засунула узелок с куклами в шкаф и нырнула в постель. Долгое время девочка оставалась совершенно неподвижной, прислушиваясь к малейшему звуку. Тишина. Запахи еды добрались даже до воздвигнутой из одеял крепости Трис. Судя по всему, повариха миссис Бассет нашлась. Как бы сильно Трис не пыталась сосредоточиться на обдумывании всего произошедшего, вскоре ее мозг стал рабом желудка и все внимание сфокусировалось на зияющей пустоте внутри. Когда позвали на обед, ей потребовалась вся сила воли, чтобы спуститься по лестнице шагом, а не бегом. К счастью, родители были заняты и не обратили внимания на то, что ее порция исчезла практически сразу, как перед ней поставили тарелку и не заметили, что она украдкой положила себе добавку. Трис, не понимала, как они могут так тихо и спокойно сидеть за столом и говорить на заурядные темы, словно они имеют хоть какое-то значение. Мать жаловалась на то, что кухарка попросила выходной во вторник взамен обещанного отпуска. Пен снова не спустилась к обеду, и это была настоящая пытка для Трис наблюдать, как еда сестры постепенно остывает на столе. Только крепко сжав руки на коленях, она удержалась от того, чтобы не схватить ее порцию. «Она так ослабеет», — вздохнула мать. «Трис, будь умницей, отнеси ей тарелку в комнату. Если она не ответит, оставь под дверью». «Хорошо». Трис с трудом подавила желание бежать, пока ее мать ставила еду на поднос. Унося обед, Пен по лестнице... Трис едва дождалась, пока скроется из поля зрения родителей, и яростно набросилась на еду. Один кусочек картофеля она даже не заметит. И вот этот ломтик бекона, и морковку. Потребовалось недюжинное самообладание, чтобы остановиться, и Трис торопливо подошла к комнате Пен, чтобы скорее избавиться от соблазна. «Пен?» — тихо окликнула она, постучав в дверь и надеясь, что не ошиблась с комнатой. «Твой обед». Ответа не было. Трис задумалась, сидит ли Пен угрюмо внутри, игнорируя ее, или выбралась через окно и убежала в знак протеста. Трис поставила поднос на пол. Пен, оставляю его под дверью. «Пожалуйста, подойди и возьми еду, Пен, пожалуйста». «Не думаю, что я смогу совладать с собой, если ты этого не сделаешь». Пен не появилась. Запах Стянувшись от тарелки, щекотал нос Трис, и даже закрыв глаза, она продолжала видеть пирог с золотистой корочкой и блестящей подливой, и крупицы перца на нежной мякоти картофеля. Это уже слишком. Со слабым, беспомощным всхлипом Трис упала на колени и схватила вилку. Еда Пен была вкуснее, чем ее собственная, вкуснее, чем что бы то ни было. Она попыталась растянуть удовольствие, но не смогла. Попыталась остановиться, но не смогла. С жадностью облизывая тарелку, она услышала знакомый голос в кабинете отца, кабинете, который должен быть пустым. Трис поставила пустую тарелку на поднос и осторожно двинулась в сторону кабинета. Приложив ухо к двери, она услышала голос, очень похожий на Пен, тихий и настойчивый. Заглянув в замочную скважину, Трис убедилась, что это и правда Пен. Ее младшая сестра стояла спиной к ней, но Трис видела, чем она занята. И она позволяла себе вольности самым священным и внушающим благоговение предметом домашним телефоном. Брови Трис утомленно поднялись. Она не удивилась бы сильнее, даже если бы Пен одолжила семейный автомобиль покататься. Это был блестящий черный телефон, висящий на стене, и поэтому для него нужна была только одна рука вместо двух. Примечание. Речь идет о старинном телефоне, в котором микрофон приходилось держать одной рукой, а динамик другой. Конец примечания. Телефон располагался на такой высоте, чтобы им было удобно пользоваться отцу Трис, и Пен пришлось подставить стул и встать на цыпочки, чтобы ее лицо стало вровень с микрофоном. Ее правая рука прижимала маленькую коническую слуховую трубку к уху. Трис не могла разобрать слов. Ее сестра на этом месте выглядела совершенно нелепо, словно маленький ребенок, притворяющийся взрослым, в игре «Верю-не верю». Только приглушенный голос Пен заставлял поверить, что дело серьезное. Пока Трис наблюдала, Пен повесила трубку на крюк и слезла со стула. Трис выпрямилась, и через несколько секунд... Пен открыла дверь кабинета. Обнаружив себя лицом к лицу с Трис, Пен застыла, и ее лицо превратилось в маску вины и ужаса. «С кем ты разговаривала?» — Пен? спросила Трис. Пен сделала глубокий вдох, но не смогла заговорить. Ее лицо покраснело и исказилось. Трис прямо видела, как сестра торопливо перебирает варианты лжи и возражений в поисках подходящего. Потом взгляд Пен упал на пустую тарелку, а когда снова обратился на Трис, стыд сменился яростью и неверием. «Ты съела мой обед!» Ее голос был пронзительным до крика. «Это ведь ты сделала, да? Ты съела его! Ты украла мой обед!» «Ты не спустилась поесть», — возразила Трис, ощетиниваясь. «Я стучала. Я пыталась предложить его тебе». «Я...» Я расскажу маме и папе. Пен задыхалась от злости и казалось вот вот взорвется от возмущения. Они тебе не поверят. Трис не собиралась этого говорить. Она подумала об этом, но не собиралась произносить слова вслух. Однако это была правда. И Трис увидела, как понимание отражается на лице сестры вместе с досадой и яростью. Ты думаешь, что можешь делать все, что в голову взбредет? Резко из горечи, сказала Пен. Ты думаешь, что победила, но нет. «Пен», — Трис попыталась сгладить углы, — «извини, что я съела твой обед. Я...» Она хотела было сказать, что поделится с Пен ужином, но знала, что не сдержит обещания. «Я хочу помириться с тобой. Пожалуйста, давай прекратим. Почему ты меня так ненавидишь?» Упорная враждебность Пен на фоне всего происходящего была совершенно невыносима. «Ты что, шутишь?» — на лице Пен выразилась неверие. Она подалась вперед, всматриваясь в Трис, и ее взгляд был полон бульдожьей ярости. «Я знаю насчет тебя. Я знаю, что ты такое. Я видела, как ты выбралась из гримера. Я там была». «Ты была там?» — Трис шагнула вперед, и ее сестра отшатнулась. «Пен, ты должна мне все рассказать. Ты видела, как я упала? Что произошло?» «О, прекрати», — отрезала Пен. «Ты считаешь себя очень умной, да?» Она звучно сглотнула и сжала челюсти с таким видом, будто больше всего на свете хотела кого-нибудь укусить. «Знаешь что? Ты не такая умная. Ты делаешь все не совсем правильно. Все. Все время. И рано или поздно они заметят, они поймут». На лице Пен читалось не что иное, как объявление войны. Ее непонятные слова бурлили и крутились в голове Трис, словно стая пираний. На смену отчаянию пришли досады и возмущения. Она хотела почувствовать себя виноватой за то, что съела обед Пен. Хотела объясниться с ней, но все эти намерения были сметены горечью и жалящим ощущением несправедливости. «Так было всегда», — наконец вспомнила она пытаешься протянуть руку, а в ответ получаешь от Пен только изобретательную и упрямую ненависть. «Ты лжешь, не так ли?» – прошипела Трис. «Ты ничего не видела, ты просто пытаешься меня напугать, врунишка». Ее охватило страстное желание нанести ответный удар, и со сладким ощущением собственной власти она осознала, что если захочет, легко причинит Пен неприятности. «Я могу сказать им, что она кричала, и у меня разболелась голова». Как только эта мысль промелькнула, ей показалось, что ее голова и правда заболела, что Пен заставила ее чувствовать себя нехорошо. «И я могу сказать им, что она была в тот день у Гримера». Родители заставят ее рассказать. «Девочки!» Внизу лестницы появилась мать. «Девочки, вы что, ссоритесь?» Девочки застыли и невольно переглянулись, скорее как заговорщики, чем противники. Если ссоры не было, ни у кого из них не будет проблем. С другой стороны, если одна из них начнет оправдываться, второй придется оправдываться еще сильнее и громче. Кто больше потеряет от потока обвинений? Трис только что была на грани того, чтобы позвать родителей, передать им слова Пен и рассказать о недозволенном звонке но сейчас мужество оставило ее. Несмотря на ярость, в глубине души она чувствовала страх и подозрение, что Пен действительно знает о ней что-то ужасное, что-то, чего не стоит знать родителям. «Нет», — мрачно ответила Пен, — «мы не ссоримся. Я просто говорила Трис кое-что, что ей надо сделать. Громко». «Правда?» — мать подняла брови. «Да. Видишь ли...» Взгляд Пен украдкой скользнул по лицу Трис. «Трис принесла мне обед, и я сказала ей, что не голодна, а она — да, так что я попросила ее съесть мою еду, и она съела». Мать вопросительно посмотрела на Трис. Рот Трис пересох. Пен могла обвинить ее в краже обеда, но без всякой очевидной причины сестра сняла ее с крючка. Чувствуя себя так, будто ей в глаз ткнули оливковую ветвь, символ примирения в Библии, Трис медленно кивнула, подтверждая слова Пен. «О, Трис!» В словах ее матери прозвучало беспокойство. «Понимаешь, она все время голодна», продолжила Пен, хмуро глядя на свои поцарапанные туфли. «На самом деле голодна?» «Я говорю это, потому что она должна была сама тебе сказать...» «Вдруг это значит, что она еще больна?» «Но она просто не хотела тебя беспокоить». «Трис, милая...» Мать опустилась перед ней на колени и крепко обняла ее. «Тебе следовало мне сказать?» «Ты всегда можешь говорить мне обо всем, что тебя беспокоит, бедный лягушонок?» «Мама...» тихо, — тихо-тихо спросила Пен. «Стрис, все будет хорошо...» Она наморщила лоб и слегка скривила рот с таким видом, словно она совсем малышка, боящаяся темноты. «Она все еще больна? Я так сильно испугалась вчера вечером, когда увидела ее в саду. Она так странно себя вела?» Кровь Трис застыла в жилах. «Маленькая гадюка. Вчера ночью она видела меня под яблоней. Должно быть, смотрела в окно». Мать снова посмотрела на Трис, Но в ее взгляде не было ни обвинения, ни подозрения, только намек на растерянную улыбку. «В саду?» «Понятия не имею, о чем она говорит». Трис удивилась, как ей удалось произнести эти слова таким ровным убедительным голосом с легкой ноткой удивления. «Да, это самое страшное», — пробормотала Пен. Она протянула руку и провела пальцем по складке материнской юбки, словно в поисках утешения. Я и правда сомневаюсь, что Трис что-то помнит. Но я ее видела. И она долго ползала в грязи среди гнилых яблок. Наверняка ее ночная рубашка испачкалась. Трис, дорогая. Голос матери был очень мягким, и с упавшим сердцем Трис поняла, о чем ее сейчас попросят. «Ты не могла бы принести свою ночную рубашку. Будь умницей!» Вернувшись в комнату, Трис попыталась ногтями отскрести грязь и пятна травы, но безуспешно. Другой ночнушки у нее не было. Ее шея и лицо горели, когда она принесла испачканную скомканную тряпку матери. Та развернула ее и начала молча рассматривать. На краткий миг Трис поймала тяжелый оценивающий взгляд Пен. Весь разговор был ловушкой. Трис могла только беспомощно наблюдать, как перед ней разверзается яма. Пен звонила по телефону отца. Слова падали изо рта Трис, как камни, холодные и горькие на вкус. Нет. На лице Пен изобразилось чистосердечное непонимание, такое неправдоподобное, что Трис почти ей поверила. Мама, почему Трис так говорит? Она лжет, запротестовала Трис. Она вечно лжет. Однако в первый раз она увидела, как качели настроения ее матери поколебались и угрожающе наклонились в другую сторону. «Нет!» — Пен чуть не плакала. Трис действительно сказала, что ей послышались голоса в кабинете, когда она поднялась сюда, и что звуки были такие, словно кто-то говорит по телефону, но тут никого не было, никаких голосов. «Мама, она опугает меня!» «Девочки, ждите здесь!» Мать быстрым шагом ушла к лестнице и через несколько секунд вернулась с отцом, одарившим их короткой рассеянной улыбкой, не затронувшей глаза. Он вошел в кабинет, и Трис услышала, как он громко говорит с телефонным оператором, интересуясь, совершались ли в этот день звонки. Вернувшись, он присел перед Трис, вздохнул и посмотрел ей в глаза. «Подумай хорошенько». «Трис, когда тебе показалось, что Пен звонит по телефону?» «Только что», — прошептала Трис. Его слова уже сказали ей все, что ей надо было знать. Никогда ты видела, что Пен звонит по телефону, а когда тебе показалось, что Пен звонит по телефону?» «Должно быть, оператор сказал отцу, что звонков из их дома не было. Что это может означать? Может быть, Пен просто притворялась?» Могла ли она устроить такое представление, чтобы заставить Трис выглядеть сумасшедшей? Или, возможно ли, что Пен вообще не входила в кабинет и что Трис показалась? Мать обняла Трис. Все хорошо», — сказала она очень-очень нежно. Кровь в венах Трис заледенела.